Глава 61. Кафедра культурной антропологии университета Кальяри. Нонис несколько секунд смотрел на фото Долорес, а затем перевел взгляд на Еву. Она была моей студенткой несколько семестров. Я давно ее не видел, поэтому думаю, что она бросила учебу, сказал он, придавая голосу максимальную естественность. У нее какие-то неприятности? «Вы учите до хрена студентов», — ответила Мара, проигнорировав его вопрос. «Почему вы так хорошо помните эту девушку?» «Потому что у нее светлая голова. Она прикладывала мало усилий, но я до сих пор помню ее вопросы, все умные». «Как давно вы ее не видели?» — продолжила Ева. «Точно не могу сказать. Полгода, год, что-то в этом роде. Это она пропала, да? Я что-то видел, читал». Увидев ее изображение по телевизору и в газетах, сразу подумал о ней. И это то самое имя, о котором говорили в новостях. Мара незаметно кивнула коллеге. Прежде чем поговорить с профессором, Ева вспомнила, что читала в «Деле о лорос что молодая женщина некоторое время изучала антропологию в Университете Кальяри. Поэтому они зашли в учебную часть, спросив, была ли девушка одной из учениц Нонниса. Когда им ответили утвердительно, напарницы договорились о вопросах, направленных на эту связь. Они не верили, что с причастен к убийству, однако в расследовании такого масштаба нужно было опровергнуть все версии, даже самые странные. Вы нашли ее? спросил Валерио. Покажи ему другую фотографию, сказала Мара. Ева короче показала антропологу фотографию Роберта Мелиса главы неонурагистов». В ответ профессор выругался по-сардински. «Что он сказал?» — спросила Ева. «Что у матери этого мужика ярко выраженная сексуальная активность и что она не стыдится иметь интимные отношения с крупными животными», — перевела Мара. Короче, улыбнулась. «Я так понимаю, вы его знаете?» «К сожалению. Помимо преподавания я являюсь членом сообщества» Состоящего из бывших коллег по университету. Мы берем на себя управление некоторыми археологическими памятниками. Этот хвостливый Мелис и его последователи портят памятники, спят на них, разжигают костры в окрестностях, воруют камни для изготовления идолов и амулетов. Они уже разрушили десятки домус деанос и гробниц гигантов. Но помимо нанесения явного культурного ущерба, он обманывает многих людей убеждая их в том, что камни обладают целебной силой, магнитными и энергетическими вибрациями, которые могут заменить, например, лучевую терапию или химиотерапию. Вы должны арестовать его. «У вас когда-нибудь была прямая конфронтация с субъектом?» — спросила Мара. «Конечно. Мы вместе учились в университете. Несколько лет он не посещал занятия. Уже в те дни у него были все эти странные теории о терапевтической силе мингиров, и о том, что нураги являются энергетическими центрами, способными помочь общаться со звездами. Он так и не смог получить высшее образование. Позже вместе с другими коллегами мы сообщали о его деятельности властям и вмешивались в некоторые из его заседаний, а также оспаривали его идеи на различных презентациях книг, которые имеют невероятный успех, потому что напичканы этим шарлатанством. «Так вы получили это не в драке с ним?» — спросила Ева, указывая на его израненные руки. — Нет, нет, но я не отрицаю, что был бы не против заехать ему. Он проводит работу по мистификации традиционной археологии и антропологии, поддерживая эту самую нураксию, эту неоязыческую псевдорелигию, которая идет вразрез с антропологическими науками, высмеивая официальные исследования. Безумие, что у него такое огромное количество последователей. «В основном это люди в отчаянном положении. Он причастен к исчезновению девушки?» «Допустим. Мы хотели бы с ним поболтать, но в данный момент не можем его выследить. Вы не знаете, где он может находиться?» — спросила Кроча. «Он часто совершает паломничество со своей паствой, обычно к нурагическим святилищам и мегалитическим кругам. А точнее...» — Но не покачал головой. Только гробниц гигантов около 800 и они разбросаны по всему острову. Он действительно может быть где угодно. «Если бы к вашей голове приставили пистолет, какое место вы указали бы?» — спросила Ева. Профессор задумался на несколько секунд. «Возможно, Монте-Арчи. Это место с более чем восьмитысячелетней историей, где есть нурагические руины и следы первобытных поселений». Это гора вулканического происхождения, которая представляет собой крупнейшее месторождение обсидиана, черного золота эпохи неолита. Согласно теориям неонурагистов, обсидиан обладает феноменальной энергетической силой. Я бы поискал Мелиса там». Ева кивнула и написала сообщение с указанием места, отправив его Маурицио Ниеду. «Попробуйте взглянуть, если вы еще этого не сделали. Он может прятаться там». Я скажу вам позже, почему». «Вам известно, чтобы помимо повреждения памятников он участвовал в какой-либо незаконной деятельности или совершил какое-либо серьезное преступление?» — спросила Раис. «Меня это не удивило бы. Ходят слухи об этих паломничествах. Вроде бы люди во время них употребляют наркотики, галлюциногены. Я также слышал о оргиях, сексуальных домогательствах к женщинам-последовательницам» и промывание мозгов новичков мелисом и кругом помощников. Это настоящая секта. Мара передала ему несколько файлов, в которых содержались некоторые антропологические соображения по поводу ритуала, стоящего за убийствами 1975 и 1986 годов. Работа Барали. Прошу вас, пробегите глазами эти отчеты и скажите, связаны ли они с вашей областью исследований. Попросила его Райс. Ему дали несколько минут, затем профессор, кивнув, вернул документы. Хотел бы я, чтобы мои ученики были такими точными. Они вполне правдоподобны. Это написал Морено, не так ли? Райс кивнула. Барали попросила вмешательства моего профессора, с которым он сотрудничал до ее выхода на пенсию. Затем я помогал ему, пытаясь расшифровать ритуал смерти. Признаюсь, что он более подготовлен в этом отношении, чем многие мои коллеги. «Мы заметили», — сказала Ева. «Искренне благодарим вас за ваше время. Возможно, мы побеспокоим вас снова. Я в вашем распоряжении». «Мы ожидаем, что репортеры придут задавать вопросы, и весьма вероятно, что они будут весьма настойчивы», — сказала Мара. «Подготовьтесь к такому повороту событий». «Как? Почему?» Райс, не ответив ему, продолжила. «Мы настоятельно не советуем вам ничего говорить. Есть риск, что, поговорив с ними, вы навредите расследованию. И это расследование — убийства, как вы поняли. Убийство первой степени с отягчающими, тянет на пожизненное». Ева подумала, что если Мара и хотела напугать его, то сделала это превосходно. «Я ни с кем не буду разговаривать», — пообещал профессор. «Отличная идея», — сказала Мара. Полицейские легко пожали его забинтованную руку и собрались уходить. «Девушка на фотографиях в святилище серии Вы ее опознали? Это Долорес?» — спросил Ноннис, когда они уже были у двери. Женщины повернулись и несколько секунд молча смотрели на него. «Нет», — солгала Ева, — «ее мы исключили». Мы все еще пытаемся выяснить, кто это.